предпринимарша из Баку. Шаляпин любил ссориться, издеваться над людьми, завидовал богатству. Страсти стихийно владели его послушной душой. Он часто мне говорил, что в молодости своей никогда не испытывал доброго к себе внимания. Его всегда ругали, понукали. Трудно давался мне пятачок. Волга Бродяжные ночлеги, трактирщики, крикучники, работа у пароходных пристаней, голодная жизнь. Я получаю теперь очень много денег, но когда у меня хотят взять рубль или 2 гривенный, мне жалко. Это какие-то мои деньги. Я ведь в них в грошах прожил свою юность. Помню, как однантрипренёрша в Баку не хотела мне заплатить. Я был ещё на выходах. И я поругался с ней. Она кричала в шею, гоните эту сволочь, чтоб духу его здесь не было. На меня бросились ее служащие прихвостни. Вышла драка. Меня здорово помяли. И я ушел пешком в Тифлис. А через десять лет мне сказали, что какая-то пожилая женщина хочет меня видеть. Скажите ему, что он у меня пел в боку и что я хочу его повидать. Я вспомнил ее и крикнул, «Гоните в шею эту сволочь!» И ее выгнали из передней. «Ты мог бы поступить и по-другому», — сказал я. «Брось, я не люблю прощать. Пускай она знает, так лучше. А то бы считала меня дураком. Ты не знаешь, что такое антрепренер, а ты думаешь, даже Мамонтов или Дягилев, если бы я дался, не стали бы меня эксплуатировать?» Брось, я брат знаю. Понял?